Глава восьмая. Всю следующую седмицу читала и варила Зелия. Варила Зелия и читала. Станицы шуршали: вывести веснушки, наслать кошмарный сон, приворожить парня, вызвать дождь, наслать засуху, сбить жару у ребёнка. Ворожба, волшпа. Глаза разбегались, а руки чесались всё попробовать. Так что все свое время я проводила в кабинете или в сарае, который гордо именовала своей лабораторией. Кот первый раз услышав хмыкнул, но ничего не сказал. Кстати, я и про него кое-что в колдовнике вычитала. Матвей был совсем непростым котом. Черный магический кот. Такие, как он, рождались очень редко, примерно раз в 50 лет. И жили они очень и очень долго, несравнимо с людьми и тем более с другими котами. Чей век так сокращен. О таком коте мечтала любая ведьма. Прочла, прониклась, поняв, что мне несказанно повезло с помощником. Буду ценить его еще больше, хоть он временами и включает вредного зануду. Увлёкшись, я забывала обо всем. Матвей с Яковом чуть ли не силком гнали меня за стол обедать, оттащив от книги или котелка. А вечером мы собирались всей своей необычной семьей за вечерним чаем и делились новостями. Я почти не вспоминала о своей прошлой жизни. Казалось, что живу здесь уже очень-очень давно, а не каких-то пару недель. И как ни странно, я чувствовала себя в этом мире очень комфортно, как будто вернулась домой после долгой разлуки. Сегодня должен прийти Никитка за первой партией зелий. Поэтому встав сегодня пораньше, я соорудила из мешка еще один рюкзак, пришив лямки подрост парнишки. На дно самодельного рюкзачка для жесткости приладила берестяной короб. И сейчас туда заботливо укладывала тщательно завернутые в тряпицы бутылочки и баночки с зельями. Сверху уложила мешочки с травяными сборами. Все подписала крупными печатными буквами, а на приворотах еще и сердечко нарисовала. В деревне читать умеют только местный писрь да староста. Эх, придется с ними делиться, отдавать процент с продаж за помощь. Нужно срочно Никитку грамоте обучать. А вот, кстати, и он беседует с котом у плетня. Вышла к ним, поздоровалась. "Здравствуй, матушка ведьма". Парнишка склонился в поклоне. Я поморщилась. "Зови меня Мариной или сокращенно Марой. Никаких матушек, пожалуйста. Мы же с тобой партнеры по бизнесу. Да, я и не намного старше тебя". Парт... "Кто?" Никитка в недоумении чесал затылок, глядя на меня огромными испуганными глазищами. "Помощник ведьмы ты, и она тебе за это платит", пояснил кот. А он самого усы от смеха подрагивают. "Ты, марёнушка, не пугай помощника то мудрёными словами. Ты завтракал сегодня, помощничек?" спросила я у озадаченного мальчонки. "Не, не успел, пораньше вышел. Ну, пойдём в дом, поежда побеседуем, обсудим наши дела". Я положила руку на калитку и сказала: "Разрешаю моему помощнику, Никите, э, как тебя по батюшке кличут, Гаврилович, Никитка смотрел на меня широко распахнув глаза, стараясь ничего не пропустить. Разрешаю моему помощнику Никите Гавриловичу входить на мой двор и мой дом, ежели он с добрыми намерениями и зла на меня не держит. Слово мое крепкое. Я убрала руки с калитки и открыла ее. Ну, проходи, Никита Гаврилович. Пошли чай пить. Никитка опасливо, бочком проскользнул в калитку и пошел за мной. В горнице уже стоял накрытый стол. Дымились глиняные кружки с ароматным травяным чаем, пахло земляничным пирогом. Стояла тарелка с кашей и большим куском мяса. Кот вчера кролика принёс, добытчик наш. Молодец, Яков, подсуетился. Сам домовой слуговицы на глаза не показывались. Правильно, пусть парнишечка пообвыкнется сначала. Садись, кушай, пока не остыла. Я уже позавтракала, но чаю с тобой попью. Никитка аккуратно попробовал кашу и уже через минуту уплетал за обе щеки. Вскоре облизав ложку, он, с сожалением, отодвинул тарелку в сторону. Пироги бери, я тебе еще с собой заверну. Чувствовалось, что мальчонка не доедает. У меня, похоже, сразу материнский инстинкт проснулся накормить и защитить. Как у вас все вкусно. У меня мамка так вкусно не готовит. И в горнице чисто и красиво. Но за домом у меня присматривают домовой с луговицей, мои помощники верные, а готовят они лучше всяких столичных поваров. Я тебя с ними позже познакомлю. Я взяла Славке приготовленный рюкзак с зельями. Вот, я тут для тебя всё приготовила. Здесь всё, что у меня в твоей деревне заказывали. Смотри, я всё подписала и даже кое-где нарисовала, что для чего. Но тебе всё равно придётся к писарю или старости за помощью обратиться. Вот, им за это дашь Я положила на стол медную монетку. А вот это тебе за работу. Положила рядом еще две такие же. А это список, что, почем и что мне потребуется в следующий раз. Я положила на стол исписанный листок бумаги. А не хочешь ли ты, Никитка, грамоте обучиться? Тогда ни с кем делиться не нужно будет. Глаза у Никитки загорелись. Конечно, хочу. Грамотный человек завсегда везде нужен. Ну, тогда как будет у тебя время, приходи. Я тебя читать научу, а там глядишь и писать начнёшь. Нужно сегодня вечером нарисовать для него азбуку. Парнишка он смышлёный, старательный, да ещё желание большое есть, быстро научится. Ещё какое-то время мы с ним обсуждали наши дела, связанные с торговлей. Попросила тщательно запомнить все следующие заказы. Никита быстро освоился и уже совсем меня не стеснялся. А принёс ли ты мне то, о чём я просила, вспомнила я. Конечно, Он полез в свою котомку и выставил на стол плюшку с топлёным жиром и кусок пчелиного воска, завёрнутый в лоскут. отличненько, давно жду. Есть у меня несколько рецептов, где без этих ингредиентов никуда. Но мне, наверное, пора. Видно было, что ему совсем не хочется уходить. Я, как обещала, завернула ему пару пирогов в дорогу, взяла подготовленный рюкзак. Эта сумка называется рюкзак. Давай я тебе помогу его надеть. Носится он на спине, и вес равномерно распределяется, и руки свободные. Очень удобно. Никитка покрутился по горнице с рюкзаком на спине. Действительно удобно, и на плечи почти не давит. Приходи, как сможешь, учиться будем. Мы с котом проводили нашего нового помощника до калитки и распрощались. Так, где мои новые ингредиенты для зелий? Я в предвкушении потёрла руки. Действительно, без жира и воска я пока не могла сделать ни одну мазь. Есть у меня на примете один простенький, но очень полезный рецептик. Сейчас я его и опробую. Забежала в кабинет, прихватила свой дневник, уже частично заполненный понравившимися мне рецептами. Забрала со стола воск и жир и отправилась в свою лабораторию. Сегодня я готовлю мазь на основе воска. Взять 200 г растительного масла, стакан и кусочек чистого пчелиного воска размером с грецкий орех положить воск в масло и поставить на водяную баню, подогреть. Держать до тех пор, пока воск не растает. Тщательно перемешать и разлить в баночки с широким горлом. Можно хранить при комнатной температуре, но для длительного хранения лучше убрать в прохладное место. Оригинальный рецепт. Эта мазь лечит множество болезней: гайморит и насморк, смазывать нос снаружи и внутри. Нарывы, чирии, гнойные раны, вытягивает гной больные суставы. Нужно нанести мазь на чистую тряпицу и на ночь приложить на больное место или рану, и множество других заболеваний. Эту мазь у меня в любой деревне с руками оторвут. Нужно приготовить побольше. И я с головой ушла в волшебный мир зелий и колдовства. На следующее утро, спустившись к завтраку, застала за столом мирно беседующих Кота и Никиту. Тот примчался чуть свет познавать азы грамоты Хотя подозреваю, здесь есть заслуга наивнейшей стриптимы моего домового. До обеда занималась с ним азбукой, здесь же, за большим обеденным столом. В свой кабинет-лабораторию я его пока не допускала. Никитка, как я и предполагала, оказался очень способным, схватывал всё на лету. Он вгрызался в знания буквально зубами. Оно и понятно, для простого деревенского мальчишки из небогатой семьи такой шанс выпадает один на миллион и он свой шанс не упускал. Победов я отправилась в свою лабораторию к своим любимым травкам и зельям. А Любознательный ученик остался с котом, который вызвался помочь мне с обучением нашего помощника. Так и повелось. Никитка прибегал чуть свет, завтракал с нами. Я подкладывала на его тарелку куски побольше, готовила для него укрепляющие витаминные отвары. Твердо решила его откормить. Будет у нас первым красавцем на деревне. Хотя он уже сейчас пользуется огромной популярностью у всего слабого пола своей деревеньки. Все дело в любовных и приворотных зельях, которые он реализовывал по моей подсказке, не разглашая имен своих клиенток. Пришлось научить его азам маркетинга. В эту седьмицу он уже распродал все мои запасы приворотов. Пришлось готовить еще в двойном объеме. Благо, в приготовлении они очень просты. Научила его еще небольшому заговору при сухе. Подливают из своего бокала пива, вина тому, кто тебе нравится, про себя говоря. Пей, допивай, да люби не забывай. Оставшуюся часть дня он проводил в компании кота. Они с Матвеем очень сдружились. Думаю, свою роль сыграли ежедневные презенты в виде крынок свежего молока и сметаны. Кот большой любитель молочных продуктов. К концу седьмицы Никитка уже неплохо читал по слогам текст, написанный печатными буквами. Да и вид у него перестал быть бледноболезненным, щёчки порозовели, кошаньи Якова пошли в толк. Кстати, с моими домовыми луговицей он уже познакомился и уже совсем не боялся, хотя шарахался от них поначалу. Откормить-то мы его откормим, но ну, и фигуру бы неплохо подкачать, чтобы не выглядел дрыщиком. Нужно посоветовать коту, чтобы занялся его физической подготовкой. Раз уж он взялся за его воспитание. Вот не думала, не гадала, что у меня появится ученик.